Глава 12. Несмотря на нехватку времени, мы решили остаться в доме всех ветров до утра. Во-первых, людям и мне в первую очередь требовался отдых. Во-вторых, лететь ночью, не имея полноценной навигации и информации о местности, было банально небезопасно. Даже эйросы, которые с небом авроры были на ты, старались избегать ночных полетов. Так что спешка-спешкой, но передышку все же решили сделать. На совете все оставшиеся в живых владеющие дома Эйрос единогласно поддержали предложение о союзе. Говорящие с ветром попросили лишь немного времени на то, чтобы похоронить своих погибших и подготовиться, на что я с легкостью согласился. Все равно, прежде чем начинать разрабатывать какой-то план, требовалось узнать, как обстоят дела в Технополисе, и еще кое-какие планы у меня имелись. Так что с этим проблем не было. Проблемы были с другим, обсудить их мы и собрались после совета уже более узким ближним кругом. Я, Коралл, Джулиан, Тиа, Алекс и Грант собрались в одной из многочисленных комнат отдыха, любезно предоставленных нам эйросами. От хозяев к нам присоединился Кайл и неожиданно молодой эйрос Антон, который после того, как узнал, что я побывал в космосе, ходил за мной как привязанный. «В принципе, ничего против я не имел. Если Кайл не гонит парня, значит, пусть слушает». «Алекс, ты можешь связаться с Кейлоном?» поинтересовался я, утонув в глубоком удобном кресле и потягивая местную вариацию чая. «Нет», — покачал головой молодой технос. «Я специально не брал никаких амулетов дальней связи. При желании по ним можно отследить наше местоположение». «Понял», — кивнул я. «Еще какие-то варианты есть?» «Разве что вызвать Технополис по официальному каналу?» – усмехнулся Кайл. «Вот только мы уже пробовали это сделать, еще когда к нам вернулся Андерс. Город умников не отвечает. Такое ощущение, что у них сломано оборудование». «Не удивлюсь», – кмыкнул я, вспоминая, что творилось в Технополисе, когда мы его покидали. «А нельзя ли послать туда разведчиков? На глайдере, например?» Кайл ненадолго задумался, а потом покачал головой. Нет, если там все плохо, глайдер собьют или посадят. Я не хочу терять своих людей, особенно сейчас. Да и рассмотреть что-либо с безопасной высоты не получится. Как ты поймешь, одержимые в городе или обычные люди? Никак, только садиться, а садиться нельзя. Угу, получается, нужно как-то попасть в город и посмотреть, что там творится изнутри. Других вариантов нет. Но как попасть в город, не привлекая внимания тех, кто внутри? Технополис — настоящая крепость, не представляю, как можно туда попасть незамеченным. Задачка та еще. Я почесал подбородок. «Допустим, есть вариант», — задумчиво проговорил Алекс. «Но рискованный». «Излагай», — повернулся к нему я. «На нижние уровни Технополиса можно попасть через старые тоннели», — проговорил парень, выводя перед собой проекцию со схематичным Технополисом. Алекс провел пальцем по воздуху, и от города к горам протянулась красная пунктирная линия. Когда-то давно этим ходом пользовались те, кто хотел проникнуть в город или покинуть его, не привлекая внимания. Но есть нюанс. «Когда его не было?» — хмыкнул я. Тоннелями не пользуются с тех пор, как те, кто в них уходил, перестали возвращаться. Лорд Кейлан отправлял туда вооруженный патруль, чтобы узнать, что там происходит, или хотя бы найти тела, но бойцы не вернулись. После этого проход просто заварили. И «Интересно», — я почесал подбородок, — «то есть ты предлагаешь пройти по тоннелям, из которых перестали возвращаться люди и найти способ вскрыть заваренную дверь?» «Примерно так», — Алекс покраснел. Выглядел он как человек, ляпнувший глупость, за которую ему очень стыдно. «Мне нравится», — я кивнул. «Отличный план. Надежный как... надежный в общем». «А как попасть в эти тоннели? Где они начинаются?» «В горах, около пяти километров от Технополиса. Это бывшие транспортные тоннели. Там раньше добывали руду, а по этим тоннелям транспортировали ее в город. Потом жила истощилась и выработку забросили». «Хм», — я задумался. Остался один вопрос. «Как туда попасть? На мотыльке?» «Челнок будет слишком заметен», — покачал головой Грант. «И слышно его будет за десяток километров. Нас засекут». «Согласен», — кивнул я. «Глайдеры? Для них будет слишком сложно найти посадочную площадку», — покачал головой Кайл. «И даже если удастся сесть, без катапульты им не взлететь». «Да, верно», — я коротко побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «А если вертолетом?» — вскинул я взгляд на Кайла. «Тот замялся, было видно, что идея ему не очень нравится». «У нас всего три вертолета», — проговорил Эйрос, «и потеря даже одного аппарата...» «Если не рискнуть, ты потеряешь их все», — перебил я главу дома. «Вместе с собственной жизнью и жизнями тех, за кого ты отвечаешь. Прекращай, Кайл. Вертолеты созданы для таких операций». Эйрос поморщился и нехотя кивнул. «Нужно посчитать, хватит ли топлива на обратную дорогу», — задумчиво проговорил он. «Хватит», — неожиданно вступил в разговор Антон Эйрос. «Если подвесить дополнительные баки». Кайл метнул на парня раздраженный взгляд. Кажется, главе дома хотелось нас немножечко обмануть, и Антон влез очень не вовремя. М-да, ох, у меня и союзнички. Тогда вырастет полетная масса, а с ней и расход топлива, проборчал он. Нужно считать, не получится ли только хуже. Я уже посчитал. Глаза Антона горели, кажется, он действительно хотел помочь. Хватит и туда, и обратно, и даже 10% запаса останется. Сбрось мне свои расчеты. Кажется, Кайл сдался. «Перепроверю». Сейчас парень кивнул, и Кайл погрузился в себя. «Сколько людей полетит?» Обратился он ко мне спустя минуту. Я задумался. То, что на разведку отправлюсь я, даже не обсуждается. Еще мне нужен будет Алекс. Без него я там просто заблужусь. Коралл, скорее всего, увяжется со мной, и отговорить ее не получится. Да, пожалуй, и не нужно. Силы юной повелительницы пламени растут не по дням, а по часам, и такая поддержка очень не помешает. Это Троя. Четвертый Джулиан. Нужен он мне? Пожалуй, что да. Во-первых, парень за последнее время сильно изменился, несколько раз выручил нас в сложный момент, ну и, если я хочу посадить на трон водоворота лояльного мне правителя, нужно обеспечить ему соответствующий послужной список. А разведка боем, да еще в таких условиях и при таких обстоятельствах, деяние вполне достойное занесения в летописи. Ну, если мы, конечно, вернемся. Так что с Джулианом решено. Беру его с собой. И это уже четверо. Едем дальше. Тия. Ее тоже берем с собой. Навыки идеальной убийцы нам очень даже пригодятся. Итого пять. Пять, поднял я голову. Без присмотра не отпущу, вскинулся Грант. Семь, покладисто согласился я. Перебор, покачал головой Кайл. С двумя пилотами вертолет поднимает шесть человек. Здесь же получается девять. «Можно снять вооружение», — снова влез Антон. «Ну и второй пилот, и я могу справиться без него». «Ты?» — Кайл удивленно вскинул брови. «А с чего ты взял, что вообще летишь?» «Ну, дядя», — молодой Эйрос даже покраснел. «Ты же знаешь, что лучше меня вертолеты не водит никто. А еще я знаю, что лететь в такую даль без второго пилота — глупость, опасная при том». «Вторым пилотом могу быть я», — ляпнул я, не подумавши, и тут же прикусил язык, поняв, что мысли не успели за словами. «Откуда бы Старку уметь пилотировать вертолет, если их на «Авроре» специально не существует? «Дома-то я немного летал на Робинсонах. Не сказать, что ас, но вторым пилотом выступить вполне могу. А вот Дэймону Старку такие навыки обрести неоткуда. И как я теперь буду это все объяснять? Вот же болван!» «Ты?» — брови Кайла медленно поползли вверх. «И где же ты учился?» — позволь поинтересоваться. Я мучительно пытался сообразить, как выкрутиться из ситуации. «Твою мечту, но когда я начну думать, прежде чем говорить?» «В симуляции», – прошелестело у меня в сознании. «Ты учился в симуляции. Каждый Старк обязан уметь управлять любым транспортным средством, даже тем, которого нет в наличии. Вертолетов у нас не было, а обучающие программы остались». «Дэймон, мой же ты хороший. Как вовремя появился. Спасибо тебе, родной». «В симуляции», – уверенно заявил я. «Я учился в симуляции», практически слово в слово, повторив подсказку, сделанную Деймоном, я откинулся на спинку кресла и вызывающе посмотрел на Кайла. Тот не сдержался и расхохотался. «Ты действительно считаешь, что обучение в симуляции достаточно, чтобы вести вертолет, воссоздать который при имеющихся технологиях невозможно?» Я вздохнул. «Я считаю, что думать сейчас нужно не о вертолетах», пристально глядя Эйросу в глаза, проговорил я. Сколько у тебя часов налета? Повернулся ко мне Антон. Хм, осмелел парень. На ты уже. 182. Снова, не подумав, ляпнул я значение из прошлой жизни. 182 часа в симуляции. Глаза Кайла округлились. Ты что в пилоты готовился? В цитадели не так много развлечений. Пожал я плечами. Этого более чем достаточно, чтобы лететь вторым пилотом, дядя. торжествующе проговорил Антон. «Так что все нормально. Снятое вооружение вполне компенсирует двух лишних людей». «Ладно, морд с вами!» – махнул рукой Кайл, поняв, что любые разумные аргументы у него закончились. «Хотите рисковать? Рискуйте. Только имейте в виду», – повернулся он к Антону. «Разобьешься? Домой не возвращайся. Голову оторву!» «Так точно, дядя!» – улыбнулся Антон. «Я тогда пойду. Нужно дать техникам указания подготовить вертолет». «Давай!» – буркнул Кайл. «Я тоже пойду. Нужно заняться подготовкой похорон». Глава дома Эйрос поднялся, кивнул и вышел вслед за племенником. А я откинулся на спинку кресла и вспомнил вдруг слова Вирджинии Аквис, хранительницы памяти повелителей воды. «Молодые владеющие, те, кто изменит мир навсегда. Не хватает только юного Эйроса, но он присоединится позже». «Уж не Антон ли тот юный Эйрос, который должен присоединиться позже?» Хм, то есть старуха и правда может видеть будущее. Жаль, что я не обратил на это особого внимания и пропустил эти слова мимо ушей, не восприняв Вирджинию Аквис всерьез. Так бы хоть спросил у нее, как я смогу победить долбанного Стратоса, чтобы ничего не выдумывать. Ну или хотя бы долетим мы завтра, или превратимся в лепешку, размазавшись о скалы где-нибудь над окружающими Технополис горами. Ладно, кто сыт, тот гибнет. Завтра и посмотрим долетим мы или нет. А сейчас хорошо бы найти пожрать, да завалиться на боковую. Устал я что-то.